А вот другой случай. Он достал из сундучка кольцо, вырезанное из кости быка. Оно принадлежит одному землевладельцу. Я закупаю коврики, которые делает его жена. Однажды на их земли напала саранча, и они остались совсем без урожая. Я помог ему, и когда вырос новый урожай, он расплатился со мной. Потом он пришел ко мне еще раз и рассказал, что, по словам одного путешественника, в одной из дальних стран есть замечательные козы. У них такая длинная, тонкая и мягкая шерсть, что из нее можно делать более красивые коврики, чем те, которые когда-либо продавались в Вавилоне. Он хотел бы иметь стадо таких коз, но у него нет денег. Итак, я дал ему денег на путешествие и на покупку коз. Теперь его стадо начинает разрастаться, и в следующем году я уже смогу удивить богатых владельцев Вавилона самыми прекрасными и дорогими ковриками, какие только можно найти в городе. Вскоре я должен буду возвратить ему его кольцо, поскольку он готов немедленно вернуть мне долг. — И многие заемщики так поступают? — спросил Радан. Если они занимают на цели и дела, которые возвращают им деньги, то они поступают именно так. Однако, если они занимают из-за своих неблагоразумных опрометчивых поступков, то тут я должен предупредить тебя. Будь осторожен с такими людьми, если ты хочешь вообще получить обратно свои деньги. Расскажи мне историю, связанную с этим предметом. — попросил Радан вынув из сундучка тяжелый золотой браслет, украшенный редким узором из драгоценных камней. «Мой дорогой друг, наверное, заинтересовался женщиной», — добродушно подшутил Матон. «Но я же намного моложе тебя», — немедленно отреагировал на шутку Радан «Я признаю это, но на этот раз ты ждешь некоего налета романтичности там, где его вовсе нет». Владелица этого браслета – тучная женщина с морщинистым лицом, которая так много попусту болтает, а по существу говорит, так мало, что это просто сводит меня с ума. Когда-то у нее в семье было много денег, были хорошие заказчики, однако потом настали плохие времена. У нее есть сын, и она хочет, чтобы он стал торговцем. Итак... Она пришла ко мне и взяла взаймы денег, чтобы ее сын мог стать партнером владельца каравана верблюдов, который ходил из города в город, меняя в одном городе те товары, которые закупались в другом. Однако этот человек, владелец каравана, оказался мошенником. Он оставил юношу в одном из отдаленных городов без денег и без друзей, снявшись с места раньше времени, пока тот еще спал. Возможно, когда этот юноша вырастет и достигнет зрелого возраста, он вернет мне эти деньги, но до сих пор я не получаю никаких платежей по этому долгу. Только одни разговоры, но я полагаю, что это украшение по своей ценности стоит всей суммы этого долга. А эта женщина спрашивала у тебя совета, стоило ли ей вообще брать эти деньги в долг? — Совсем наоборот. Она уже представляла себе своего сына богатым и могущественным человеком из Вавилона. Предположить и высказать ей нечто обратное означало бы навлечь на себя весь ее гнев. Я хорошо осознавал, какому риску подвергается этот неопытный юноша, однако когда она предложила залог, я не смог ей отказать. — А это, — продолжал Матон, показывая кусок, — Упаковочной веревки, связанный в узел, принадлежит не Небатуру, торговцу верблюдами. Когда ему потребовалось купить партию верблюдов, которая по стоимости превышала все его денежные запасы, он принес мне этот веревочный узел, и я дал ему взаймы столько, сколько ему было нужно. Он умный торговец, я вполне доверяю его убедительным суждениям и могу свободно давать ему в долг. Есть много других торговцев в Вавилоне, которые пользуются моим доверием, поскольку они известны своим честным поведением. Их чисто символические залоговые предметы часто поступают ко мне и также часто покидают мой сундучок. Хорошие торговцы – это ценное приобретение нашего города, и я считаю для себя выгодным помогать им в деле развития торговли, чтобы Вавилон продолжал процветать». Матон достал из сундучка жука, сделанного из бирюзы, и презрительно бросил его на пол. Этот жук сделан в Египте. Парень, владелец этой вещи, совершенно не беспокоится о том, получу ли я когда-нибудь назад свои деньги. Когда я ругаю или попрекаю его, то он отвечает мне, «Как я могу вернуть деньги, если злой рок преследует меня? У тебя и так много денег, что я могу сделать?» Сама вещь принадлежит, собственно, его отцу, достойному человеку со скромными средствами, который был вынужден заложить свою землю и стадо, чтобы поддержать предпринимательскую деятельность своего сына. Сначала молодому человеку сопутствовал успех, однако затем он не в меру увлекся в своем стремлении к большому богатству. Его знания оказалось явно недостаточно, и в результате его предприятия потерпели крах». Молодые люди чистолюбивы. Они всегда хотят найти кратчайший путь, напрямик ведущий к богатству, и тем желанным вещам, которые символизируют это богатство, чтобы быстро разбогатеть молодые люди часто, неразумно занимают деньги». Никогда не имевшие достаточного опыта, они не могут понять, что безнадежный долг похож на глубокую яму, в которую человек может быстро попасть, но из которой он будет тщетно пытаться выбраться в течение многих дней. Эта яма, полное раскаяния и сожалений, где яркое солнце закрыто мрачными тучами, а ночь делает человека несчастным, потому что приносит с собой тревожный и неспокойный сон. Однако я не отговариваю никого давать людям деньги в долг. Я приветствую это. Я только рекомендую давать деньги в долг тогда, когда эти деньги направлены на благие дела. Я сам добился своего первого настоящего успеха, когда начал свое дело как торговец на взятые в долг деньги». Но что делать ростовщику в подобном случае? Молодой человек отчаялся и ничего не довел до конца. У него пропало всякое желание делать что-либо. Он не предпринимает никаких усилий, чтобы вернуть деньги, а я в глубине души против того, чтобы отобрать землю и скот у его отца. «Ты рассказываешь мне много такого, что я с интересом слушаю», — осмелился вставить Родан — Однако я не услышал ответа на мой собственный вопрос, должен ли я дать взаймы свои 50 золотых монет мужу моей сестры. Эти люди много значат для меня. Твоя сестра – благородная женщина, и я очень ее уважаю. Если бы ее муж пришел ко мне и попросил взаймы 50 золотых монет, то я непременно спросил бы его, для какой цели ему нужны эти деньги». «Если он ответит, что хочет стать торговцем, как и я, и заниматься торговлей драгоценностями и богатыми украшениями, то я задал бы ему несколько вопросов. Есть ли у тебя знания о методах торговли? Знаешь ли ты, где можно купить товар по самой низкой цене? Знаешь ли ты, где можно продать товар по сходной цене? Сможет ли он ответить «да» на эти вопросы?» «Нет, не сможет». Подтвердил Радан. он много раз помогал мне в моей работе по изготовлению наконечников для копий и несколько раз работал помощником в торговых лавках. В таком случае я сказал бы ему, что у него нет разумной цели. Торговцы должны учиться методам торговли. Его честолюбие, хотя это и весьма достойное качество, не направлено на достижение реальной и полезной цели, и поэтому я не дам ему денег взаймы. Однако предположим, что он скажет, я много помогал торговцам, я знаю, как поехать в Смирну и купить там по низкой цене домотканные коврики. Я также знаю многих богатых людей в Вавилоне, которым могу продать эти коврики и получить при этом большую прибыль. В таком случае я сказал бы ему, твоя цель разумна. «И твое честолюбие достойно уважения, я буду рад дать тебе в долг 50 золотых монет, если ты сможешь дать мне залог, который будет тебе возвращен. Но если он скажет, у меня нет никакого другого залога, кроме того, что я сам являюсь честным и благородным человеком и готов полностью расплатиться за свой долг, в таком случае я ему отвечу. Я очень ценю каждую золотую монету. Если грабители нападут на тебя...» и отберут у тебя деньги на пути в Смирну, или отберут у тебя коврики на обратном пути, то у тебя не будет средств, чтобы расплатиться со мной, и мои деньги пропадут. Деньги, видишь ли, Радан, это товар ростовщика. Их легко давать в долг. Если же их дать в долг неразумно, то потом очень трудно получить их обратно. Умный ростовщик хочет не рискованной сделки, а гарантии надежного погашения долга. «Деньги хороши, — продолжил он, — для того, чтобы помочь тем, кто испытывает трудности. Они хороши, если надо помочь тем, над кем нависла тяжелая рука судьбы. Они хороши для того, чтобы помочь людям, находящимся в начале пути, тем людям, которые в состоянии прогрессировать и стать полезными гражданами. Однако помогать надо с умом, чтобы в своем желании помочь мы не взвалили на самих себя, подобно тому ослу». Тяготы и заботы, являющиеся уделом другого человека. Я снова отклонился от ответа на твой вопрос, Радан. Но теперь послушай его. Сохрани у себя твои 50 золотых монет. Все, что ты заработал своим трудом и то, что ты получил в качестве награды, это твоя собственность. И никто не может обязать тебя делиться этими деньгами, если только ты сам не проявишь такого желания. Если ты захочешь дать эти деньги в долг, причем таким образом, чтобы заработать на этом и получить больше денег, то сделай это осторожно и разделив их на несколько частей. Я не люблю бездействующих и неиспользованных денег, но еще больше не люблю слишком большого риска. Сколько лет ты проработал мастером по изготовлению наконечников для копий? Полных три года. Сколько денег ты накопил? не считая царской награды? Три золотые монеты. Каждый год, который ты проработал, ты отказывал себе во многом, чтобы отложить из своего заработка одну золотую монету. Да, это так. Тогда за 50 лет работы ты сможешь ценой отказа себе во многом накопить 50 золотых монет. Да, за всю трудовую жизнь. «Ты думаешь, твоя сестра захочет рисковать сбережениями человека, накопленными за 50 лет работы у бронзоплавильного тигля только для того, чтобы ее муж смог попробовать стать торговцем?» «Я думаю, нет, если я повторю ей эти твои слова. Тогда пойди к ней и скажи. «Три года я работал, каждый день, кроме дней поста». С утра до ночи я отказывал себе во многих вещах, которых страстно желал. За счет своей работы и ценой постоянного самоограничения я смог каждый год откладывать по одной золотой монете. Ты моя любимая сестра, и я хочу, чтобы твой муж смог заняться делом, в котором он сумел бы значительно преуспеть. Если он предоставит мне свой план действий, который окажется разумным, и его одобрит мой друг Матон, то тогда я охотно дам ему в долг свои сбережения за целый год, чтобы он имел возможность испытать себя и узнать, сможет ли он преуспеть. Сделай так, как я сказал, и если у него в душе есть желание добиться поставленной цели и преуспеть, то он сможет доказать это. Если же он потерпит неудачу, то он хотя бы не будет должен тебе большой суммы денег, и у него останется надежда однажды, Вернуть тебе долг. Я ростовщик, потому что у меня больше денег, чем я могу использовать в своей собственной торговле. Я хочу, чтобы мой резервный капитал работал на других людей и тем самым приносил мне еще больше денег. Я не хочу рисковать, чтобы не потерять свои деньги, ради которых много работал и отказывал себе во многом. Поэтому я не буду больше давать в долг, если не буду уверен, что человек надежен, и я получу назад свои деньги. Я никому не буду давать в долг, пока не буду убежден, что, получая свои заработанные деньги, человек немедленно внесет мне плату в счет погашения долга. Я рассказал тебе, Родан, несколько историй, связанных с предметами, хранящимися в моем сундучке. На их примере ты можешь понять некоторые слабости людей и их неудержимую страсть брать займы в тех случаях, когда у них нет достаточно средств, чтобы вернуть долг. На этих примерах ты можешь видеть, как часто великие надежды людей на большие доходы и заработки, которые они могли бы иметь, если бы у них были деньги, на деле оказываются тщетными надеждами, которые они не в состоянии реализовать. У тебя, Радан. Теперь есть деньги, которые ты можешь заставить работать и зарабатывать для тебя еще больше денег. Ты даже можешь, как и я, стать ростовщиком. Если ты сумеешь надежно сохранить свои деньги, то они дадут тебе значительный доход и станут для тебя богатым источником, приносящим удовлетворение и постоянную прибыль в течение всей твоей последующей жизни. Но если ты допустишь, что деньги ускользнут от тебя, то тогда они станут для тебя источником постоянного раскаяния и сожаления до тех пор, пока ты будешь помнить об этом. Что же тебе больше всего хочется сделать с теми деньгами, которые лежат у тебя в кошельке? — Надежно хранить их. — Разумный ответ, — одобрительно сказал Матон. — Твое первое желание — обеспечить надежность. Думаешь ли ты, что если бы ты дал эти деньги мужу твоей сестры, то они были бы действительно надежно защищены от возможной потери? Боюсь, что нет, так как он не разбирается в вопросах сохранности денег. Тогда не поддавайся ложному представлению, что ты обязан доверить свои деньги любому другому человеку. Независимо от того, будешь ли ты помогать своей семье или своим друзьям, Постарайся найти другие пути, не связанные с риском потери твоих денег. Не забудь, что деньги ускользают самым неожиданным образом от тех людей, которые не умеют хранить их. Лучше самому щедро потратить свои деньги, чем допустить, чтобы другие потеряли их. Что еще, помимо надежной сохранности, ты пожелал бы для своих денег? Я хочу, чтобы они приносили мне еще больше денег. Это тоже разумная мысль. Деньги призваны приносить доход и увеличиваться в своем количестве. С умом использованные деньги могут за счет получения прибыли даже удвоиться в количестве. Причем человек, подобный тебе, достигнет старости. И если ты рискуешь потерять эти деньги, то вместе с этим ты рискуешь потерять и всю свою прибыль, которую они могли бы принести тебе. Поэтому не увлекайся несбыточными планами непрактичных людей, которые считают, что знают способы, как заставить твои деньги приносить чрезвычайно большие доходы. Такие планы – это плоды оторванных от жизни фантазеров, которые не знают и не разбираются в надежных и заслуживающих доверия законах торговли. Будь скромным в своих расчетах на будущую прибыль с тем, чтобы ты смог сохранить и пользоваться своими деньгами, Если же отдать эти деньги в долг в надежде на слишком большую прибыль, то это значит навлечь на себя опасность потери. Старайся иметь дело с людьми и предпринимателями, успех которых стабилен и общепризнан, чтобы твои деньги при их умном использовании дали значительную прибыль и были бы надежно защищены благодаря мудрости и опыту этих людей». Таким образом ты сможешь избежать тех несчастий, которые преследуют большинство тех сынов человеческих, кого боги сочли достойными и доверили им иметь деньги. Когда Радан собрался было поблагодарить Матона за его мудрый совет, тот, как бы не слыша его, продолжал. «Царский подарок призван научить тебя большой житейской мудрости. Если ты сохранишь свои 50 золотых монет то ты действительно поступишь осмотрительно. Многие будут уговаривать тебя использовать эти деньги. Ты услышишь много советов. Тебе будут предлагать многочисленные возможности, сулящие большие прибыли. Однако истории тех предметов, которые хранятся в моем сундучке, должны предостеречь тебя. Прежде чем ты допустишь, что хоть одна золотая монета покинет твой кошелек, Ты должен быть уверен, что у тебя есть надежный способ получить ее обратно. Если мой ниже следующий совет подойдет тебе, то обращайся к нему снова и снова. Я охотно даю его. Прочитай слова, которые я вырезал под крышкой своего сундучка. Они в равной степени относятся как к заемщику, так и к ростовщику. Лучше небольшая осторожность чем большое сожаление.